КРОВЬ Электронные часы на столе показывали почти два ночи. Кроме самого генерала, в кабинете на Лубянке находился его заместитель Илья Ильич Коробов. На столике стояли чашки из-под кофе, пепельница была наполнена окурками. Шла тяжелая мозговая атака. «Ну хорошо», — устало сказал директор. «Что в итоге?» Кассеты с записью мы как бы нашли. Горленко отмазали. Кумакову заморочку навели. Лазовский в штаны наложил окончательно. Что дальше? Ждать, пожал плечами заместитель. Чего? Субботы. Точнее, субботнего митинга. Но наши люди будут работать по полной программе. Илья Ильич от усталости замолчал, затем попытался внятно объяснить. «Я имею в виду непредвиденную ситуацию. Мы ведь не боги, можем прошляпить?» «Надеюсь, не прошляпим. Что тогда?» «Будем добивать Кумакова, этой самой кассеты с Лазовским». Власов глотнул кофе, поизучал осадок на донышке. — Вывернется. За ним президент. — Значит, пойдет в дело последний аргумент. Директор откинулся на спинку дивана, внимательно посмотрел на собеседника, почесал затылок. — Не хотелось бы. Убивать человека все-таки грех. — Смотря какого человека, — возразил заместитель. — Любого. Убивать любого человека грех, каким бы он ни был. Ты стал сильноверующим? Причем тут это? Я не хочу никого убивать. Коробов положил локти на край стола и постарался быть более убедительным. А если человек прет? Опасно прет? Смертельно? И никакая сила... Его не может остановить. К тому же человек даже не поймет, как его отправили к Боженьке. Очнулся, проснулся, а Господь уже перед ним. Ты же знаешь. Нечаянный укол иголкой, неожиданный телефонный звонок. Ну и куча всяких других заморочек. Был бы человек, а способ найдется. Глядя на начальника, он вдруг стал мелко, повизгивая от удовольствия, смеяться. «Ты бы видел сейчас свою физиономию! Ужас! Жуть! Такое впечатление, что тебя самого иголочкой!» Власов подошел к бару, налил себе коньяку, выпил, предложил Коробову. Тот жестом отказался, вернулся к дивану. «Хватит на сегодня! Что-то я устал!» «Давай баиньки, а завтра поговорим». «А на какую изнанку будем выворачивать олигарха?» «Тоже завтра». И Яков Михайлович Емпольский молча наблюдал, как несколько работяг заносили в подвал его офиса плакаты, транспаранты, лозунги с однообразными надписями. «Наш президент Юрий Погодин». Юрий, мы с тобой. Погодин ты, классный пацан. Рядом с Химпольским стоял немолодой мужчина в военной выправке. Наконец рабочие ушли. Мужчина достал из кейса плотно упакованные пачки долларов, передал лидеру скинов. «Здесь двести тысяч». «Речь, по-моему, шла о трехстах», — возразил тот. «После митинга получите остальные». Емпольский криво усмехнулся. «Сомневаетесь в качестве работы?» «Да нет», — спокойно ответил мужчина. «Сотрудничаем уже не в первый год. Какие могут быть сомнения?» «Просто у Дмитрия Дмитриевича временные финансовые неуладки. «Передайте Дмитрию Дмитриевичу, мы не умеем плохо работать. Каждый из бойцов будет нести эту гадость». Но и с оплатой не должно быть проволочки. Не будет. Но ни у кого не должно быть сомнения, что вы люди Погодина. Вы выполняете его задания. Да понял я, понял. Сколько раз можно повторять? Они обменялись рукопожатием, мужчина ушел. Импульский прошелся вдоль агиток, кое у каких остановился, почему-то плюнул в сердцах и тоже двинулся к выходу. Поздняя ночь. Безлюдный двор, погашенные окна, редкий шум от проносящихся автомобилей. В окне квартиры Погодиных горел свет. Юрий Алексеевич собирался в дорогу. Раскрытый чемодан стоял в гостиной, кандидат складывал в него все, что могло бы пригодиться в поездке. Пару брюк, рубашки, запасные туфли, носки, носовые платки, бритвенные дела. Елена сидела за столом, со спокойным безразличием наблюдала за передвижениями мужа из спальни в гостиную и обратно. Курила. Погодин закончил сбор и захлопнул крышку чемодана. «Ну, кажется, все». Елена поднялась, достала из холодильника кое-что из лекарств, молча передала мужу. Тот принял, не без злой иронии склонил голову. «Благодарю», — посмотрел на наручные часы. «Ого!» «Все, спать. Хотя бы пару часов». «Я разбужу. Во сколько?» — бросила жена. Он удивленно посмотрел на нее. «Ты не будешь спать?» «Посижу». Юрий Алексеевич сел напротив жены, спросил зло раздраженно. «Послушай». «Что происходит?» Елена устала посмотрела на него. «Что ты от меня хочешь?» «Я прихожу сюда, как в чужой дом. Приходи, как в свой». «Как можно приходить в свой, если тут все чужое? Нет уюта, нет тепла, нет жены, нет семьи. Муж собирается в командировку, Жена спокойно курит, наблюдает, как он носится из комнаты в комнату. Но хотя бы палец о палец ударила. Женщина усмехнулась. Ударила. Подала Погоди, Погодин перегнулся через стол, зло бросил. «Не поясничай!» «Я говорю серьезно!» «Я хочу понять, что в моей семье происходит!» «Я должен это понять!» Не кричи. Тебе по рангу не положено кричать. Соседи услышат, что подумают. Мне плевать. Не плевать. Елена была невыносимо спокойна. У тебя должна быть репутация идеального мужа и отца. И уж тем более не истерика и скандалиста. Погодин раздосадованно и беспомощно огляделся, придвинулся к жене, Заговорил свистящим на срыве голосом. «Да, да, да. Наверное, стал истериком и скандалистом. Наверное. А как не стать? Кручусь с утра до ночи. Черт и чем занимаюсь. Черт знает, с кем встречаюсь. Черт знает, какие интриги развожу. Но должен же быть дом, куда я приду, где меня поймут, отогреют». Пожалеют, в конце концов. Я тоже нуждаюсь в жалости и сострадании. Так же, как и я. Елена жестко загасила сигарету. Согласен, не отрицаю. Но тебе проще. Проще, Лена. Ты дома, одна. Никто тебя не дергает, не тащит на митинги, встречи, выступления. Одна. А у тебя времени нет не только для мужа, но даже для больной дочери. Ты ее забыла. Неправда. Я была у нее сегодня. Сегодня? А вчера? Позавчера? Ты должна быть с ней каждый день, каждый час. Девочка нуждается в этом. Ты знаешь, она серьезно больна. Елена неотрывно смотрела на мужа. Ее глаза стали медленно наполняться большими сверкающими слезами. Они текли по щекам, по подбородку. Она не вытирала их, просто смотрела на Юрия и говорила. «Мне плохо. Я никому не нужна. Ни тебе, ни Машке. Одна. Я не знаю, для чего живу. У дочки своя жизнь». Тяжелая, больная, но жизнь, по крайней мере, она кого-то любит. Ты тоже живешь. Интересно, азартно, жутко, кошмарно. А я? Кто я? Растение. Бессмысленное, пустое, никчемное. Поэтому мне страшно, Юра. Страшно и одиноко. Может, поэтому я и стала выпивать. Нет, я не оправдываю пьянство. Я просто говорю мужчине, которого очень любила, и которого, может, все еще люблю. Кандидат поднялся, подошел к жене, крепко прижал ее худую фигурку к себе. Он смотрел на пляшущие за окном огне рекламы, и не мог ничего сказать в ответ. Аэродром Чкаловский. Утро наступило солнечное и ласковое. На летном поле Чкаловского стояло несколько самолетов, между ними расхаживали люди в форме, готовили транспорт к отправке. Погодин и его команда, Крупин, Утилов, Анастасия, стояли на открытой площадке рядом с полем, ждали посадки, и опаздывающих чеченцев. Кроме охраны вокруг никого не было, ни провожающих, ни журналистов. Крупин отделился от группы и поспешил перехватить Седовласова полковника, начальника Чкаловского аэропорта. «Николай Иванович, я прошу еще раз продублировать распоряжение по режиму. Ни одного постороннего человека не говоря уж о журналистах. Продублировал Олег Петрович. И не раз, — козырнул тот. — Все службы работают как часы. Взглянув на часы, поинтересовался. — А кого ждем? Крупин бросил взгляд на дорогу, ведущую к аэродрому, улыбнулся. — Уже никого. На небольшую автостоянку рядом со зданием аэровокзала Влетел джип с тонированными стеклами. Из него выпрыгнул Аслан, а следом за ним появился высокий, по-военному подтянутый второй кавказец. Они подошли к погодинцам, поздоровались со всеми за руку. Аслан представил незнакомца. «Это Магомед, мой друг и все остальное. А за опоздание простите...» Лицам кавказской национальности всегда сложнее добираться до стратегических объектов. Отвел Юрия Алексеевича в сторону, объяснил. Магомед — один из самых авторитетных людей нашего Тейпа. Собственно, все ваши встречи с другой стороной организовал именно он. Погодин с удовлетворением кивнул, увидев направляющегося к ним летчика-сопровождающего. Команда Погодина взяла свои вещи, следом за сопровождающим направились к одному из самолетов. Поднимаясь по трапу, кандидат оглянулся и вдруг заметил вспышку фотоаппарата, мелькнувшего в зеленом скверике рядом со зданием аэропорта. В салоне самолета разместились на передних креслах, рядом с Погодиным опустился Крупин. «Может, скажете пару слов перед вылетом?» Зачем? Но все-таки на важное дело летим. Может, даже историческое. Да и людям будет приятно. Юрий Алексеевич поднялся с кресла и оглядел малочисленных спутников. Уважаемые! Нет, дорогие мои! Думаю, тут не нужны особо торжественные слова. Главное, чтобы мы вернулись домой на коне. То есть, чтобы... В наши общие дома пришел мир. Это главное. В час добрый. Ему ответили неожиданно шумными аплодисментами. Он снова сел в кресло и в это время зазвонил мобильный телефон Крупина. Звонил Мамонов. — Все в порядке, Олег Петрович? — Все путем. Уже в самолете. Как у вас? Спросил Олег, не называя имени звонящего. Народ уже потянулся на Пушкинскую. — Надеюсь, вас нам не будет? — Не получится. Болею. — Слава Богу! Главное — заболеть вовремя. — Я тоже так думаю. Счастливого полета! Крупин выключил мобильник, повернулся к Погодину. Делгов все-таки не отменил митинг. Народ собирается. Погодин пожал плечами, вздохнул. «Будем надеяться, все обойдется». Кумаков и Долгов шли широким шагом к выходу по длинному, казалось, бесконечному коридору президентской администрации. Приемник был торжествен и подтянут. «Вам позвонил президент?» — повернул голову кум. «Да», — не без гордости ответил Долгов. «Пожелал удачи». «Он очень беспокоится. Сегодняшний митинг решает многое». «Я тоже беспокоюсь. Ночь не спал. Все думаю». Кумаков усмехнулся. «Уж не по поводу ли заявления Погодина?» «В некоторой степени да. Не хочется крови». «Никакой крови не будет. Человек не готов к подобному мероприятию. Вот и решил всех запутать». «Он ведь ко мне обратился. Лично?» — пожаловался преемник. Кумаков остановился, легонько взял его за лацкан пиджака. «Дмитрий Дмитриевич, выбросьте из головы эту чушь. Я дал распоряжение лично министру внутренних дел по поводу режима на площади. Милиции там будет больше, чем наших сторонников». «Да и спецслужбы, думаю, тоже дремать не будут». Долгов крепко пожал руку главе администрации и попытался улыбнуться. «Спасибо». «Спасибо за добрые слова. Спасибо за поддержку». «Помните знаменитые слова знаменитого человека?» «Враг будет разбит, и победа будет за нами». «Так оно и будет. В добрый час». Кумаков автоматически хотел перекрестить преемника, но вовремя остановился. Кортеж Долгова возле Белорусской площади на большой скорости выскочил на перекрытую милицию, а потому свободную Тверскую. С включенными фарами и сиренами помчался в сторону Пушкинской площади. По тротуарам по проезжей части шли толпы людей с плакатами, транспарантами, воздушными шарами. Играла музыка, уличные продавцы предлагали маски, флажки, лакомства, пищалки, дудки. Долгов смотрел из окна на народное шествие, потом повернулся к своему помощнику Пименову, подмигнул. «Народ! Мой народ!» который верит и любит будущего президента. Зазвонил мобильный телефон. «Вы где, Дмитрий Дмитриевич?» Долгов узнал голос Мамонова. «Я?» — спросил он и с гордостью ответил. «Я в народе». «В каком смысле?» — сделал вид, что не понял Мамонов. «В самом прямом. Еду на Пушкинскую по Тверской». А вокруг народ. Мой народ, мой избиратель. А вы где, Петр Иванович? К сожалению, ни с вами, ни с народом. В постели. Радикулит свалил, будь он неладен. Долгов хохотнул. Умеет же ваш радикулит приходить к вам в самое неподходящее время. А может, вас напугали пророчества одного сумасшедшего? «Самасшедших не боюсь!» – отшутился Петр Иванович. «Боюсь здравомыслящих! От них можно ожидать чего угодно!» Пушкинская площадь была уже переполнена, а народ все пребывал. Люди пытались протолкаться поближе к памятнику, оттесняли многочисленную милицию, чтобы порваться к Пушкинскому концертному залу. Но стражи порядка хорошо знали свое дело – и не позволяли толпе разгуляться. Кое-у-кого милиционеры проверяли документы, кого-то даже досматривали. Генерал Шнурко Григорий Яковлевич в окружении свиты стоял недалеко от главного входа в издательство «Известия», самолично наблюдал за порядком. Стороной пронесся кортеж Долгова. Вслед ему зааплодировали, засвистели, заулюлюкали, Вход в пушкинский зал был украшен громадным портретом преемника, а чуть в сторонке, в окружении российских триколоров, возвышалась внушительная трибуна для выступлений. Музыка здесь играла еще громче. В толпе плавали разномастные по размерам и содержанию плакаты. «Долгов! Мы в долгу перед тобой! Мы любим Долгова! Ну, заяц погоден, погоди!» «Погоден, нас не запугаешь. Русских много, а долгов один. Долгов, станешь президентом, помни долг перед народом. Долгов наш президент, преемник, прими нашу любовь. Спасибо президенту за преемника, мы верим тебе, долгов». Неожиданно у главного входа в пушкинский зал появился «Долгов со свитой». Толпа увидела его, захлебнулась в криках и овациях. Вместе с Дмитрием Дмитриевичем вышли мэр города Стуков Михаил Юрьевич, генерал Шнурко, другие официальные лица. Толпа продолжала неистовствовать. Голос через динамики объявил. «Мэр Москвы Михаил Юрьевич Стуков!» Мэр вышел вперед, поднял руку, Народ постепенно затих. «Дорогие друзья! Москвичи! Гости столицы! Просто россияне! Сегодня у нас особый день. Сегодня мы, по сути, выбираем нашего будущего президента!» Собравшиеся ответили овации. «До выборов осталось меньше месяца», — продолжал мэр. «Но мы уже точно знаем его имя». Это Дмитрий Дмитриевич Долгов. Слова потонули в овации, Стуков переждал. И это вовсе не потому, что его назначил преемником наш президент, хотя это имеет колоссальное значение. Просто мы хорошо знаем, кто такой Дмитрий Дмитриевич. Знаем по делам, по твердой позиции патриота, по государственному уму. Да, в списке желающих занять высший государственный пост страны много желающих, в том числе и случайных. Но есть один единственный кандидат, который уж точно не случайный, а нами любимый и почитаемый. Это, конечно же, Дмитрий Дмитриевич Долгов. Просто русский мужик. Убежден, это наш будущий президент. Народ стал бурно аплодировать. Долгов крепко пожал руку мэра, занял его место на трибуне, дожидаясь тишины. «Друзья, братья, россияне, в эти три слова я вкладываю всю любовь к моей великой стране, мою безграничную благодарную любовь. Да, я простой русский мужик». Каким был, таким и остаюсь. Потому что я из народа, из толпы, из вас. И клянусь, когда вы изберете меня, и я стану вашим президентом, я ни в чем не изменюсь. Буду служить вам верой и правдой. Буду отслеживать судьбы каждого. Каждому помогать. Бороться с нищетой, коррупцией, преступностью. Мерседес Лазовского свернул с Тверской. Аккуратно, чтобы не задеть никого из митингующих, прополз мимо здания известий, припарковался прямо под пандусом Пушкинского зала. Олигарх быстро покинул автомобиль и в сопровождении охранников поспешил по ступенькам к трибуне. Протолкался вперед, поближе к преемнику. По пути пожал руки министру Внутренних дел, мэру, еще каким-то людям, пристроился в первом ряду так, чтобы его было видно оратору. Тот продолжал толкать речь. «Мы не нация дебилов, как утверждают некоторые. Мы не вырожденцы. Мы великая нация. У нас есть чем гордиться и что охранять. И нас, великую нацию...» Нельзя делить по сортам, как делают некоторые. Мы — единый народ. Он оглянулся, увидел среди стоявших сзади Лазовского, удовлетворенно поджал губы. Позор и презрение тому, кто никем еще не став, уже готов торговать родиной, нацией, народом, то есть нами с вами. Митингующие засвистели, заулюлюкали, раздались крики «Позор! Позор!» Долгов, сжав кулаки, выбросил руки вверх. «Согласен с вами. Позор! Позор проходимцам! Позор всякого рода выскочкам! Они хотят столкнуть лбами наши народы и на этом заработать политический капитал! Не выйдет! Не дадим! Мы не допустим гражданской войны! Не допустим шовинистских выпадов! У нас нет надсменов!» «Мы — единая многонациональная страна, самая талантливая, самая дружная, самая ответственная. Мы не позволим, чтобы на пепелище межнациональных распрей явились иностранные захватчики и взяли нашу великую державу голыми руками. Мы не продаем родину, как некоторые. Да, дорогие россияне, нас хотят продать». И за деньги, но ничего у них не получится. Мы не позволим им наживаться на судьбах наших детей, и внуков. Не позволим. Толпа скандировала: «Не позволим! Не позволим!» Долгов поднял руку, шум постепенно улегся. Хотите, я назову имя предателя России, или... «Вы назовете его сами?» «Сами!» — закричала толпа. «Кто это?» «Погодин! Погодин! Погодин!» Лазовский смотрел на Долгова, переводил взгляд на скандирующую толпу, беззвучно одними губами повторял вслед за кричащими «Погодин! Погодин!»